Обед. В своем доме на Урке, район Рио-де-Жанейро, вечером президент с супругой приняли приглашенных на обед полковника Агналдо Сампайе Перейру и его жену, Донну Эрминию. Донна Эрминия выглядела старше мужа, которого она называла Сампайю, молчаливая, едва отзываясь на попытки жены президента завязать беседу, Она, однако, разговорилась, чтобы похвалить блюда и, в частности, десерт. «Все так изысканно», — сказала она. Обед начался скучно, и только позже возникло некоторое оживление. Эрмана до Кармо рассказал несколько эпизодов из своей журналистской жизни. Он начал с низов, работал мальчиком на посылках, относя рукописи и перенося гранки из редакции в типографию и обратно, фолье до коммерсио главным редактором и издателем которого он в конечном счете стал. Прежде чем занять почетное кресло президента Академии, он был президентом в Бразильской ассоциации прессы. Несмотря на усилия кармы избегать конфликтных тем, разве можно было помешать разговорам о войне? Когда хозяйка дома с восхищением отозвалась о сопротивлении, оказанном англичанами чудовищным бомбардировкам германской авиации, цитируя при этом Черчилля, полковник не выдержал, и между рыбой в маринаде и розбифом с овощами принял на себя командование Люфтваффе. Стер Лондон с лица земли, затем оккупировал Англию и посадил Черчилля в тюрьму. За десертом они перешли к более приятным темам. Послышался застенчивый голос Донной Армении, похваливший рыбу, мясо и сладости. Она страшно любит сладости, но не имеет права злоупотреблять ими, ибо чересчур уже располнела. Донна Ирминия добавила неожиданную деталь. Сампайо предпочитает полных женщин. Полковник подтвердил, кто любит кости, так это собака. Как только супружеская чита Сампайо-Перейра удалилась, президентша спросила у президента, «Он будет избран?» «К сожалению, да». Но когда он вступит в Академию, я, к счастью, уже не буду президентом. Полусерьезно, полушутя, он упрекнул величавую даму с седыми волосами. Ты заговорила о Черчилле нарочно, не так ли, провокаторша? Почему ты пригласил его на обед, если не будешь за него голосовать? Не буду. Откуда ты знаешь? Она тоже узнала о том, кому муж отдает предпочтение только когда он объявлял имя кандидата, приглашенного на обед. Откуда я знаю? Да ведь порядочный человек не должен голосовать за этого гитлеровского выродка. Ты обратил внимание на его жену? Женщина для него низшее существо. Телка для откармливания у тех в постели. С моим ли голосом или без него он будет избран? с преимуществом 8 восемь-десять голосов. Он обнял жену за талию. На этой неделе в среду к нам придут обедать генерал Валдомир Мурейра с женой. Другой кандидат. Что за новость? Не нужно опустошать винный погреб. Французское вино дорогое, и его трудно доставать. Подай тоже чилийское, что и сегодня. Лицо президентши осветилось улыбкой. Я уже поняла. Если ты приглашаешь обоих, значит, будешь голосовать незаполненным бюллетенем. Угадала. Они спустились под руку в маленький сад, где все жасмин, наполняя ночь ароматом.